То-то радость -то Этот куплет Энди пропел соло, потом наставил жезл на детскую толпу. Они запели. Кам-кам-кам-кам, То-то -то радость всем -то нам. Долго папа веселился, Сын висканг никак родился. Пение сменилось радостным смехом. Детей вроде бы было не так много, как поначалу подумала Сюзанна, исходя из создаваемого ими шума. А после рассказа Джейка о встрече в Догане у нее похолодело сердце, когда она увидела, что колонну возглавляет робот. Одновременно зло запульсировали жилки на шее и левом виске. Какое право он имел вести их по улице? Действительно, дудочник в пестром костюме. Эдди прав. Дудочник в пестром костюме из Гамельна. В этот момент робот указал жездом на симпатичную девочку лет 13 или 14. Сюзанна подумала, что девочка – дочь Ансельма, фермера, жившего по соседству с Тианом Джефферсом. Девочка запела. «Кам-камала, кам-два, гудит с похмелья голова, Хватит дурака валять, рис пришла, пора сажать!» Остальные присоединились, и Сюзанна поняла, что детей все-таки больше, чем она решила, когда они показались из-за угла. Уши подсчитали их точнее глаз, и на то была веская причина. Кам-кам мало, кам-кам, на полях шум-гам, мама спорой рис сажала, вся деревня подпевала. Ей просто показалось, что детей меньше, потому что у многих были одинаковые лица. К примеру, лицо девочки Анстримов ничем не отличалось от лица мальчика, брата-близнеца, который шел рядом с ней. собственно, Вся детская колонна состояла из близнецов. У Сюзанны скрутила живот. Она почувствовала боль над левым глазом. Рука начала подниматься, чтобы потереть лоб. «Нет», — сказала она себе. «Я не чувствую боли». Заставила руку вернуться на прежнее место. «Нет необходимости тереть лоб. Нет необходимости тереть то, что не болит». А робот указал жезлом на пухлого мальчугана не старше восьми. Тот пропел свой куплет пронзительным, дребезжащим голосом, вызвав смех остальных детей. Кам-камала, кам-три, на поля ты посмотри, скоро славный рис зайдет, нам достаток принесет. И дети хором ответили. Кам-камала, кам-рис, на поля ты рис зеленый и густой, дам богатство нам с тобой. Робот заметил котет Ронда и приветствовал их, взмахнув жезлом. Радостно закричали и дети, половине которых предстояло вернуться рунтами, если бы никто не помешал реализации планов у строителя парада. Потом они будут расти, превращаясь в гигантов, кричат боли и умрут молодыми. «Помашите в ответ!» Роланд поднял руку. «Помашите в ответ! Вы все ради своих отцов!» Эдди улыбнулся роботу во все 32 зуба. «Как дела, говёный диджей?» – прошепил он. Поднял обе руки с оттопыренными большими пальцами. «Как дела, робот-психопат? Скажи «отлично!» Скажи «спасибо тебе!» Скажи «поцелуйте меня в задницу!» Джейк расхохотался. Они продолжали улыбаться и махать руками, а дети отвечали тем же. Махал руками и робот. И повел колонну по главной улице, распевая «как». Кам-кам-кам-камалла, Кам-четыре, раз, Они его любят. <свят> Лицо Келлогена перекосило от отвращения. Многие поколения детей любили, Энди. Скоро ситуация изменится. Процедил Роланд.